Глава 5. 1. Приблизительно так обстоит дела и с вопросом о территории. Что касается ее свойств, то, очевидно, всякий одобрил бы такую территорию, которая обеспечивает государству наибольшее самодавление. Таковой является территория, приносящая всякого рода продукты, так как самодавление и заключается в том, чтобы ни в чем не было недостатка. Размеры территории должны быть такими, чтобы население ее имело возможность проводить жизнь, пользуясь досугом, наслаждаясь свободой и вместе с тем воздержно Правильно или неправильно, даваемое нами теперь определение, это мы обстоятельнее рассмотрим впоследствии, когда придется говорить вообще о собственности об имущественном достатке, именно как и каким образом следует ими пользоваться. При обсуждении этого вопроса возникает немало споров, так как люди в этом отношении впадают в ту или иную крайность. Одни ударяются в скряжничество, другие – в роскошь. 2. Общий характер территории определить нетрудно, ведь следует считаться и с некоторыми указаниями людей, сведущих в стратегии. Она должна быть труднодоступна для вторжения, но иметь удобные выходы. Сверх того, подобно тому, как население государства, по нашему утверждению, должно быть легко обозримо, так легко обозримо должна быть и территория. Легко обозримо значит, что ее легко можно защищать. Город, если его местоположение должно соответствовать наилучшим пожеланиям, надлежит устроить так, чтобы он был расположен одинаково хорошо и по отношению к морю, и по отношению к остальной территории государства. При этом нужно принять во внимание одно условие, ранее уже указанное. Город должен представлять собой среди всего окружающего пространства центральный пункт, из которого было бы возможно выслать помощь во все стороны. Другое условие, чтобы в город можно было легко доставлять получаемые продукты. Далее, чтобы был удобный подвоз к нему лесных и всяких других материалов для обработки, имеющихся в стране. Три. Есть много разногласий по поводу того «полезно», или вредна для государств, управляемых хорошими законами, близость к морю. Говорят, что продолжительное пребывание в государстве иноземцев, воспитанных в иных законах, не полезно для поддержания в нем благозакония, равно как и не полезно для него и многолюдство Оно получается вследствие того, что благодаря удобствам морских сообщений в государство пребывает и проживает в нем масса торговцев из-за границы. А это обстоятельство стоит в противоречии с хорошим управлением. 4. Но если не считаться с указанными неудобствами, то совершенно очевидно, что сообщение города и всей территории государства с морем дает большое преимущество и для обеспечения безопасности государства, и для обильного снабжения его всем необходимым. Ведь гораздо легче тем, кому приходится искать спасение, выдержать неприятельское нападение, когда можно получить помощь с обеих сторон одновременно, и с суши, и с моря, равным образом нанести удар нападающим, если не с обеих сторон, то хотя бы с одной легче в том случае, когда для государства открыты оба пути. Точно так же удобнее для государства получать те необходимые продукты, каких у него нет, а излишек своих продуктов переправлять за границу, ведь государство должно вести торговлю в своих собственных интересах, а не в интересах других. 5. Те, кто обращают себя в рынок для всех, делают это ради собственной выгоды, но тому государству, которому нет надобности стремиться к такой корысти, не следует иметь такого рода гамань. И теперь мы видим, что во многих странах и городах существуют порты и гавани, которые, прекрасно расположены по отношению к городу, не составляют с ним одно целое, но и не слишком далеко от него отстоят, и над которыми город господствует благодаря своим стенам и иным такого же рода укреплениям. Ясно, что если из-за общения с гаванями получается какое-то благо, то это благо и остается для города. Если же какой-нибудь вред, то его легко предупредить путем издания соответствующих законов, которые бы определяли и точно обозначали, кому должно быть дозволено и кому запрещено вступать во взаимные сношения. 6. Что касается морской силы, то совершенно очевидно, лучше довести ее развитие до определенного предела. Ведь государство должно не только быть готово к самозащите, но и вселять страх и быть в состоянии помогать некоторым из соседей, как на суше, так и на море. А какова должна быть численность и величина этой силы? Это уже нужно сообразовать с образом жизни государства. Если оно стремится главенствовать, а не только жить гражданской жизнью, то, конечно, и морская его сила должна находиться в соответствии с этой целью его деятельности. 7. С другой стороны, вовсе нет необходимости в том, чтобы в государстве было многочисленное население, состоящее из морской черни. Во всяком случае, это последнее никоим образом не должна быть причастна к гражданским правам. Ведь морские воины набираются из свободных и пехотинцев, они играют главную роль и составляют главную силу в морском деле. Если имеется масса париеков и земледельцев, то неизбежно имеется огромное количество моряков. Такой порядок мы находим у некоторых и в настоящее время, например, хотя бы в государстве гераклеотов которое снаряжает большое количество триер, хотя само по себе уступает по величине другим государствам. Вот наши соображения о территории государства, его гаванях, городах, о море и о морских силах. Глава шестая. Один. О надлежащей количественной мере гражданского населения мы говорили выше. Теперь скажем о том, какими свойствами оно должно обладать. Об этом можно получить достаточно ясное представление, обратив внимание на знаменитые эллинские государства и на распределение различных племен по всей Вселенной. Племена, обитающие в странах с холодным климатом, притом в Европе, преисполнены мужеством, но недостаточно наделены умом и способностями к ремеслам, Поэтому они дольше сохраняют свою свободу, но не способны к государственной жизни и не могут господствовать над своими соседями. Населяющие же Азию в духовном отношении обладают умом и отличаются способностью к ремеслам, но им не хватает мужества, поэтому они живут в подчинении и рабском состоянии. Эллинский же род, занимая как бы срединное место, объединяет в себе те и другие свойства. Он обладает и мужественным характером, и умственными способностями – Поэтому он сохраняет свою свободу, пользуется наилучшим государственным устройством и способен властвовать над всеми, если бы он только был объединен одним государственным строем. 2. То же самое различие наблюдается и между отдельными эллинскими племенами. У одних природа отличается односторонностью, у других имеется соединение обоих этих качеств. Ясно, что по природе должны быть разумными и мужественными те, которые в руках законодателя будут податливы в смысле восприимчивости к добродетели. То, чем, по мнению некоторых, должны отличаться стражи, дружелюбие к своим и суровость по отношению к чужим, есть мужество духа, от которого исходит дружелюбное чувство. Ведь это и есть та способность души, благодаря которой мы любим. Три. Доказательством этого служит то, что дух больше возмущается от оказываемого нам невнимания со стороны близких и друзей, нежели со стороны незнакомых. Вот почему и археолог, упрекая своих друзей, уместно обращается к своему духу со словами «Терзаешься ты о друзьях». Властвующее и свободное начало у всех людей зависит именно от этой силы, ведь дух и отличается властностью и не переносит подчинение. Нехорошо звучит, однако, указанное выше требование, обращенное к стражам – быть жестоким к чужим. Относиться так никому не следует, и люди по природе своей велики духом враждебно относятся только к тем, кто поступает несправедливо. Так бывает с ними еще в большей степени, как уже сказано выше, тогда, когда они чувствуют себя обиженными, близкими к ним людьми. 4. И это имеет свое разумное основание. Те, кто, по их мнению, должен оказывать им благодеяние, не только причиняют вред, но и лишают их этих благодеяний. Поэтому и говорится «войны братьев тяжки, кто любовью пылал, в том и ненависть клокочет». Вот приблизительно каковы соображения о гражданах государства. Сколько их должно быть и какими они должны отличаться природными качествами, а также сколь велика должна быть территория государства и какими свойствами она должна обладать. В теоретических построениях нельзя искать той же точности, какая требуется при наблюдениях над тем, что доступно исследованию путем опыта. Глава 7. 1. Подобно тому, как в остальных, созданных природой сложных образованиях, не все то, без чего не может существовать целое, является частью этого целого, так, очевидно, нельзя считать частями государства все то, что необходимо для его существования, тоже приложимое ко всякому другому общению, которое должно образовываться из однородных частей. Ведь у людей, участвующих в общении, нечто непременно должно быть общим и тождественным, независимо от того, будут ли они получать равные или неравные доли. Этим может быть, например, питание или количество территорий или что-либо другое подобное. 2. Но когда один служит средством, а другой целью, то между ними нет ничего общего, за исключением только того, что один играет при этом активную, другой пассивную роль. В таком соотношении, например, находятся всякого рода орудие и работник, с одной стороны, и производимая этим орудием, этим работником, работа с другой. Между домом и домостроителем нет ничего, что бы их связывало, но искусство домостроителя существует ради дома. Поэтому и государство должно иметь собственность. Но самая собственность вовсе не составляет части государства, хотя она включает и много одушевленных существ. Государство же есть общение подобных друг другу людей ради достижения, возможно, лучшей жизни. 3. Ввиду того что высшим благом является счастье, а счастье состоит в совершенной деятельности и применении добродетелей, и так как оказалось, что одни люди причастны к добродетели, другие же в малой степени или вовсе не причастны, то ясно, что именно это и привело к образованию различных видов государства и нескольких государственных устройств. Различным способом и различными средствами люди создают различные виды жизни и государственного строя. Посмотрим теперь, Сколько же есть того, без чего бы невозможно существование государства? В этом необходимо и заключается то, что мы называем частями государства. 4. Итак, мы должны перечислить задачи государства, и тогда вопрос станет ясным. Должно быть прежде всего пропитание, затем ремесла, человеческая жизнь нуждается во многих орудиях, в-третьих – оружие, Оружие необходимо для участников государственного общения как для поддержания власти против неповинующихся внутри государства, так и против внешних врагов, если они попытаются нанести обиду. Также известный запас денежных средств для собственных надобностей и для военных нужд. В-пятых, это прежде всего попечение о религиозном культе, то есть то, что называется жречеством. В-шестых, по счету, но самое необходимое, решение о том, что полезное и что справедливо в отношениях граждан между собой. 5. Вот вещи, в которых нуждается всякое государство. Ведь государство представляет собой не случайное собрание людей, но, как мы утверждаем, способное к самодавлеющему существованию. А если окажется, что чего-либо из перечисленного нами не хватает, то это общение вовсе не может быть самодавляющим. Таким образом, государство должно состоять из частей, соответствующих перечисленным нами задачам. Значит, в нем должны быть налицо известное количество землепашцев, которые снабжали бы его пищей, ремесленники, военные силы состоятельные люди, жрецы и люди, выносящие решения относительно того, что справедливо и полезно. Глава восьмая. Один. Раз это установлено, остается рассмотреть, все ли должны принимать участие в отправлении всех указанных выше обязанностей государства. Ведь возможно предполагать, что одни и те же будут все и землепашцами, и ремесленниками, и членами совета, и членами суда, или что для каждой из названных обязанностей должны быть назначены отдельные лица, или что, наконец, одни из обязанностей по необходимости будут принадлежать особым лицам, другие – всей совокупности граждан. Не для всякого государственного строя возможно установить одинаковые правила. Как мы уже сказали, допустимо, что будут принимать участие все во всем и не все во всем, но некоторые только в некоторых делах. Это и вносит различия в государственный строй. В демократиях все граждане участвуют во всем, в олигархиях мы видим обратное. 2. Так как мы исследуем вопрос о наилучшем государственном строе, а это тот строй, при котором государство может быть наиболее счастливым, счастье же, как об этом сказано ранее, не может существовать отдельно от добродетели, то отсюда ясно, что в государстве, пользующемся прекраснейшим устройством и объединяющем себя мужей в полном смысле справедливых, а не условно справедливых, граждане не должны вести жизнь, какую ведут ремесленники или торговцы, Такая жизнь неблагородно идет в разрез с добродетелью. Граждане проектируемого нами государства не должны быть и землепашцами, так как они будут нуждаться в досуге и для развития добродетеля, и для политической деятельности. 3. Ввиду того, что остаются еще военное дело совещание о том, что полезно, и обсуждение того, что справедливо, а это явно главная часть государства, то возникает вопрос – Должны ли быть предоставлены обе эти обязанности разным лицам или одним и тем же? Ответ и на этот вопрос ясен. В некоторых отношениях тем же самым, в некоторых же отношениях разным. Так как для выполнения каждой из указанных обязанностей потребны люди различного возраста, и для одного дела требуется рассудительность, для другого физическая сила, то разным. Но так как, с другой стороны, немыслимо, чтобы люди, имеющие возможность проявлять силу и оказывать сопротивление, постоянно мирились со своим подчиненным положением, то одним и тем же лицам. В самом деле, ведь во власти людей, владеющих оружием, сохранить или отменить государственный строй. 4. Таким образом, остается одно – передать одним и тем же лицам обеих категорий эти государственные обязанности но не в одно и то же время, а в соответствии с тем, что природа наградила физической силой молодых, а рассудительностью старших полезно и справедливо произвести соответствующим образом и распределение обязанностей между теми и другими. Такое разделение будет соответствовать их ценности. 5. И владение собственностью должно быть сосредоточено в их руках. Ведь необходимо, чтобы граждане были состоятельными, а гражданами являются именно они. Ремесленники не принадлежат гражданам, как и вообще всякий другой слой населения, деятельность которого направлена не на служение добродетели. Это очевидно из предпосылки, что быть счастливым возможно только в единении с добродетелью, а государство не может считаться счастливым, если принимается во внимание лишь какая-либо часть, а не вся совокупность граждан. Ясно и то, что право собственности должно принадлежать именно этим, раз землепашцы должны быть рабами или варварами-париеками. 6. Остается из перечисленных слой жрецов. Устройство ему тоже ясно. Нельзя ставить жрецом ни землепашца, ни ремесленника, ведь воздавать почести божествам приличествует гражданам. Так как все гражданское население распадается на две части, то есть на тяжело вооруженных и совещающихся, и так как надлежит с одной стороны отправлять религиозный культ, а с другой дать отдохновение тем, чей возраст освобождает от других занятий, то этим последним и следовало бы поручить исполнение жреческих обязанностей. Теперь мы уже указали, те части, без которых невозможно существование государства, определили и количество частей государства. Хотя землепашцы, ремесленники и всякого рода паденщики необходимо должны иметься в государстве, но, собственно, частями государства являются тяжело вооруженные и совещающиеся, и каждая из этих частей отличается от другой, причем в одном отношении есть различие в полном смысле, в другом – относительное. Глава 9. 1. По-видимому, не теперь и не недавно политическим мыслителям стала известна та истина, что государство должно быть разделено на отдельные слои, и что военный слой должен быть отделен от земледельческого. В Египте, а также на Крите, такой порядок существует еще и по настоящее время, причем, как говорят в Египте, он был установлен законами Сесостриса, а на Крите – Миноса. 2. Древним, по-видимому, является и установление Сисситий, которые на Крете были введены в царствование Миноса, а в Италии – в еще гораздо более раннюю пору. Ученые из тамошних жителей рассказывают, что был некто Итал, царь Энотри. По имени его Энотри переменили свое название на Италов, и от него же получило название «Италии» Та береговая полоса Европы, которая тянется между Скелейтийским и Ламитийским заливами, разделяемыми расстоянием в полдня пути. Три. Передает, что этот Итал сделал инотров, которые вели кочевой образ жизни, земледельцами, дал им новые законы и впервые установил сесситии. И теперь еще кое-кого у кого из потомков Итала существует сесситии и применяются некоторые из изданных им законов. Страну, расположенную по направлению к Теренскому морю, занимали опики которые как раньше, так и теперь прозываются Афсонами, а страну по направлению к Епиге и Ионийскому морю, именно так называемый Сиритис, населяли Хоны. Хоны же по происхождению также и Нотры. 4. Итак, установление Сесситии ведет свое происхождение оттуда – Разделение же гражданского населения государства на слои из Египта, ведь царствование Сесастриса по времени значительно предшествует царствованию Миноса. Да и вообще нужно считаться с тем, что и остальные установления много или, лучше сказать, бесконечное число раз были придуманы в течение веков. Потребность иметь то, что необходимо, разумеется, учила людей, какими средствами нужно пользоваться. Когда же первые потребности были удовлетворены, то вполне естественно должны были возникнуть стремления придать жизни благообразие и довольство. Следует думать, что так же обстояло дело и с государственными установлениями. 5. Доказательством же того, что все эти установления древнего происхождения служат нам Египет. Египтяне считаются самым древним народом. Они всегда имели и законы, и государственный порядок. Поэтому следует, с одной стороны, использовать в достаточной степени прежде а с другой – пытаться восполнить то, что было упущено из виду. Ранее было указано, что территория государства должна принадлежать людям, которые вооружаются на собственный счет и имеют право принимать участие в управлении государством. Указано было ранее и то, почему земледельцы должны быть особым слоем, а также какова по размерам и по качеству должна быть государственная территория. 6. Теперь прежде всего нужно сказать несколько слов о том, как она должна быть распределена, какого рода люди должны быть земледельцами, какими качествами должны они обладать. Мы ведь, в противоположность мнению некоторых, стоим на той точке зрения, что земельная собственность не должна быть общей, но что она должна быть предоставлена на дружественных началах в общее пользование, и что ни один гражданин не должен быть лишен пропитания. Все согласны в том, что СИССИТИ в благоустроенных государствах – полезное установление. Почему и нам оно представляется таковым, об этом мы скажем впоследствии. В них должны принимать участие все граждане, хотя неимущим нелегко из своих средств делать установленные взносы и при этом еще поддерживать свое остальное домашнее хозяйство. 7. Далее расходы на отправление религиозного культа являются общими для всего государства. Следовательно, необходимо поделить всю территорию государства на две части. Одна из них должна находиться в общем пользовании, другая в частном владении. Каждая из этих двух частей, в свою очередь, должна быть разделена на две. Одна часть земли, находящаяся в общем пользовании, должна идти на служение богам, другая – покрывать расходы на устройство сесситий. Одна доля частно частновладенческой земли должна быть расположена на границе государства, другая – у города, чтобы у всех было два надела, по одному в каждом из обоих участков. 8. Помимо того, что таким образом будут соблюдены равенство и справедливость, создалось бы и больше единодушия в случае войн с соседями. В самом деле, где они придерживаются указанного порядка, одни смотрят равнодушно на неприязненные отношения с соседями, а другие проявляют слишком большую, даже безобразную заботу об этом. Поэтому у некоторых и существует закон, не дозволяющий пограничным жителям принимать участие в обсуждении вопроса о войнах с их соседями, так как они, руководясь собственными интересами, не в состоянии подать правильный совет. Итак, государственная территория по изложенным причинам должна быть поделена указанным выше образом. 9. Если говорить о желательном порядке, то лучше всего, чтобы землепашцы были рабами. Они, однако, не должны принадлежать к одной народности не должны обладать горячим темпераментом. Именно при таких условиях они окажутся полезными для работы, и нечего будет опасаться с их стороны каких-либо попыток к возмущению. Затем на втором месте они могут быть варварами-перееками, отличающимися теми же природными качествами. Из них, проживающие на частно частновладенческой земле, должны принадлежать частным владельцам, а те, которые живут на общей земле, должны быть общими – Как следует пользоваться рабами и почему правильнее всем рабам в виде награды подавать надежду на свободу, об этом мы скажем впоследствии. Глава 10. 1. Выше было указано на то, что город должен быть, возможно, тесней связан с материком и с морем, а равный со всей государственной территорией. Если же рассматривать местоположение города само по себе, то для того, чтобы оно соответствовало наилучшим пожеланиям, следует обратить внимание на четыре обстоятельства. Прежде всего, это самое главное – здоровье. А именно, города, обращенные к востоку и в сторону восточных ветров, являются более здоровыми. За ними следуют города, защищенные от северных ветров. В них зимы мягче. 2. Из прочих условий нужно иметь в виду то, что благоприятно для внутренней политической деятельности и для военного времени. На случай военных действий город должен давать гражданам удобный выход, для неприятелей же быть труднодоступным и труднообложимым. Водой и источниками город должен быть снабжен в, возможно, большем количестве. В противном случае это должно быть возмещено устройством многочисленных и больших цистерн для сохранения дождевой воды, так чтобы никогда в ней не было недостатка на случай, если бы граждане оказались из-за войны отрезанными от своей территории. 3. Так как следует заботиться о здоровье жителей, а это связано с соответствующим местоположением города, то на втором плане будет задача устроить в городе здоровое водоснабжение. Выполнение этой задачи заслуживает серьезного внимания. Ведь то, что мы употребляем для наших физических потребностей в очень большом количестве, весьма часто оказывает огромное влияние на наше здоровье, а вода и состояние воздуха относятся именно к этому. Поэтому, если в городах, которые проявляют предусмотрительность, окажется, что не вся вода, протекающая в них, одинакового для здоровья качества, или если источников в них будет мало, нужно отделять питьевую воду от воды, служащей для остальных потребностей. 4. Что касается укрепленных мест в городе, то польза от них не одинакова для всех видов государственного строя. Например, Акрополь подходит для олигархии и монархии, Одинаковая укрепленность всех частей для демократии, для аристократии же – не то, ни другое, но скорее несколько укрепленных мест. Расположение частных домов считается более красивым и более полезным для житейского обихода тогда, когда улицы идут прямо, по новейшему, то есть по гиппадамову способу. Для безопасности же военного отношения, наоборот, как было в старое время – Эта распланировка была такой, что при ней чужие войска с трудом могли найти выход, а врывающимся в город трудно было в нем ориентироваться. 5. Поэтому нужно, чтобы город сочетал в себе ту и другую планировку, а это возможно, если при устройстве его поступать так же, как поступают сельские жители при посадке виноградных лоз, располагая их так называемыми перекрестными рядами. Правильную распланировку не следует придавать всему городу лишь отдельным частям и местам. Это будет хорошо в смысле безопасности и красоты. Что касается городских стен, то отрицающий их надобность для тех городов, которые хвалятся доблестью жителей, судят слишком уж по-старинному, несмотря на то, что видит как такого рода хвастливые притязания городов опровергаются действительностью. 6. Конечно, когда имеешь дело с неприятелем одинаковой с тобою храбрость или немного превосходящим тебя в численном отношении, неблагородно пытаться защищаться за укрепленными стенами. Но так как приходится и допустимо иметь дело с нападающими, которые своим количеством подавляют и обычную человеческую, и свойственную немногим доблесть, то разделов спасения жизни, избавления от бедствий и надругательства следует считать безопасные крепкие стены наиболее нужными во время войны, особенно ввиду того, что теперь достигнуты такие успехи в изобретении метательных снарядов и осадных машин. 7 Требование не окружать города стенами равносильно тому, как если бы кто-нибудь стал искать местность, удобную для неприятельских вторжений, и приказал бы снести все гористые места или запретил бы и частные жилища окружать стенами, так как при наличии их обитатели этих жилищ тоже окажутся трусами. Сверх того следует считаться и с тем, что если город окружен стенами, то можно пользоваться им и так, и иначе, то есть как имеющим стены и как их не имеющим, что исключается в том случае, если стен у города нет. 8. А если так, то следует не только окружать город стенами, но и заботиться об их исправности. Это и поведет к достойному украшению города и послужит для его защиты во время войны как против иных способов осады городов, так и против изобретенных в настоящее время. Подобно тому, как нападающие заботятся о способах достижения успеха, так и у тех, кто защищаются, одни средства уже найдены, а другие следует изыскивать и изобретать. Ведь на тех, кто хорошо подготовлен, вообще не решаются нападать. Так как все граждане должны быть разделены на известные группы для сесситий, так как, с другой стороны, придется снабдить стены в удобных для того местах караульными помещениями и сторожевыми башнями, то сама собой напрашивается необходимость устроить некоторые сесситий именно в этих помещениях. Глава одиннадцатая. Один. Это можно устроить именно таким образом. Здание же, предназначенные для культа, и здание для сисити главнейших должностных лиц, удобно объединить в одном и том же приспособленном для этого месте, если только это не те святыни, для которых либо закон, либо какое-нибудь предписание оракула требует обособленного положения. Самое место должно иметь вид, соответствующий его высокому назначению, и быть более укрепленным сравнительно с соседними частями города. Два. Ниже этого места надлежит устроить такого рода площадь, какая в Фессалии именуется свободной площадью. Эта площадь должна быть чиста от всякого рода товаров, и ни ремесленники, ни землепашцы, ни кто-либо иной из подобного рода людей не имеют права ступать на нее, если его не вызывают должностные лица. Указанное место выиграло бы в красоте, если бы оказалось возможным расположить в нем и гимнасии для старших, ведь следует и эти здания, придающие красоту городу, распределять сообразно с возрастами, причем при гимнасиях молодых должны находиться какие-нибудь должностные лица, а старшие должны быть поблизости от должностных лиц. Пребывание на глазах у должностных лиц особенно внушает истинный стыд и страх, свойственный свободным людям. Торговая площадь должна быть отделена от этой площади и расположена отдельно. Для нее нужно выбрать место, к которому был бы удобный подвоз для всякого рода товаров, доставляемых морским и сухопутным путем. 3. Так как стоящие во главе государства делится на жрецов и должностных лиц, то и помещения для осесситий жрецов должны быть расположены вблизи священных зданий. Присутственные места для тех должностных лиц, которые ведают заключением договоров, возбуждением судебных дел, вызовом обвиняемых и другими подобного рода делами, также агрономии и так называемой астеномии, должны устраиваться вблизи площади, в каком-нибудь оживленном месте, а такое место на площади для повседневных дел, ведь та верхняя площадь предназначается по нашему проекту для досуга, а это для деловых потребностей. 4. Указанные правила следует применять и по отношению к государственной территории, и там в целях необходимого надзора для должностных лиц, которые называются у одних геллорами, у других агрономами, должны быть устроены караульные помещения и сессити. По государственной территории должны быть распределены также и святыни, одни посвященные богам, другие героям. Однако было бы утомительно долго останавливаться на этом и говорить обо всем подробно. Все это не нетрудно придумать, но труднее выполнить на деле. Слова – результат благих пожеланий, их осуществление – дело удачи. Поэтому мы и отказываемся теперь от дальнейшего обсуждения таких вопросов.